Глава 15. Моя первая личная комнатушка, засмеялась Макеева. И как там поместились кровать, стол, шкаф, уму непостижимо. Счастливое время. Вся жизнь впереди, планов громадёю. Силы физических и моральных через край. Вот денег совсем нет. Да по поводу нищеты я не переживала. Из одежды одна юбка, пара маечек и полувер. Косметика не нужна, личико свеженькое. Ох, как хочется порой вернуться в те годы. Я старательно изображала репортёра. Сколько комнат было в апартаментах? Четыре, охотно сообщила Макеева. А у вас сколько? уточнила я. Ольга взяла телефон. Леся, Принеси чая и кофе. Одна. Последнее слово адресовалось мне, приказ очевидно секретарю. Соседи, помните, не успокоилась я. Конечно, кивнула Оля. Вика и Йося Ганзу и Маны. У них было четверо детей. Глядя на его жену, я пообещала себе, никогда не стану размножаться. Викуся и Йося занимали одну спальню, а ребята Макеева прижала полец с губами. С -с, это секрет, потом рассмеялась. В то время это была страшная тайна. Йося жил в хоромах с рождения. Его туда из родома принесли. В семье тогда принадлежала одна комната. Потом старшим удалось вторую комнату себе отбить, а две стояли закрытыми. Почему? Там был кто-то прописан, но жил человек в другом месте. Как я получила берлогу? Была зарегистрирована у бабушки. Да, умерла, когда мне 7 сравнилось. Меня сразу в интернат определили. Пока я в деддоме обитала, наш барак развалюху снесли. Мне дали угол в коммуналке. Я туда и приехала с одним маленьким чемоданчиком после того, как из приюта в Большу Мир выгнали. Когда Йося понял, что видит соседку, он страшно смутился и долго извинялся. А оказалось, что пара незаконно заняла всю квартиру. Я не рассердилась, никаких скандалов не было. Вика меня сразу умотерила, вкусно кормила, вещей накупила. Йося конфетами баловал. Я мигом ощутила себя членом их семьи. В школе я всегда пятёрки по математике получала. Стала дочкам Гонзуиманов помогать уроки делать. Замечательное время. Дом старый, трубы текли, газовая колонка барахлила, телефона не было. В конце концов мы попали под расселение. Я тогда уже начала челноком ездить. Обзавелась в Китае контактами, открыла первый магазин. И тут Йося сообщил: "Котёночек, нас расселяют, дают отдельную трёшку. Детей-то уже шестеро. Мы хотим новые апартаменты продать, доложить денег и дом приобрести. С нашей командой лучше в области жить. Корову заведём". Ольга звонко рассмеялась. Я решила, что Ганзуй Ман шутит. Но они реально бурёнку приобрели, потом вторую, третью, стали фермерами. А мне дали однушку. Я её тоже живо на торги выставила, добавила накопленное, получились хорошие апартаменты. Слышала страшные рассказы о коммуналках. Соседи друг к другу в фарш для котлет иголки бросают. В чужой суп свой ночной горшок выливают. В ванной и туалет жильцы исключительно по очереди ходят. Да ещё каждый со своим стульчиком и рулоном туалетной бумаги. А у нас была семья. Жаль, что теперь не общаемся. Почему? Поинтересовалась я. Йоси и Вика умерли, вздохнула Макеева. У их детей забот полно. Не в одном доме теперь обитаем, далеко друг от друга. Созваниваемся на праздники. Погода странная, что-то голова у меня сегодня тяжёлая и болит. «Гонзу и маны в общих апартаментах имели две комнаты?» — уточнила я. Макеева кивнула. «У вас одна», — продолжила я. «Итого три, но ну, в коммуналке было четыре комнаты». Наступила секундная пауза, потом Ольга пожала плечами. Никогда не видела человека, который был с нами прописан. Вроде мужчина. Понимаете, кухня меньше пяти метров. Плита, холодильник, крохотный столик. Всё. Детей табун. До моего появления семья Йоси пользовалась всей квартирой. На моей площади он устроил супружескую спальню, а она там и осталась. А я Ольга вынула и стала блистер выщелкнула из него таблетку, проглотила и продолжила. Получила двенадцатиметровку незнакомого жильца. Оставшиеся 10 и 14 метров достались ребятам. То есть вы не видели с Галиной Алексеевной Яковлевой и её дочерью Без всяких обиняков спросила я: "Кто это?" удивилась Макеева и потёрла виски. "Мигрень подкрадывается". "Владелица комнаты, в которой вы поселились", объяснила я. "Нет, нет", возразила собеседница. "Там мужчина был прописан. Йося рассказывал, что один раз, очень давно, дядька вдруг появился. Тип специфического вида, на пальцах наколоты перстни, голова бритое, шеи нет, голос хриплый". Уголовник. Он неделю другую жил, друзей приводил, пил, курил. Гонзуиманы испугались, не знали, как им себя вести. Заявит чучелу: "Не смей при детях материться и дымить на кухне". Но ведь такой мужик убить мог, придушит всех ночью. Полмесяца семья в стрессе жила, потом милиция прикатила, Урку увезла. Ёся к следователю вызвали, про соседушку расспрашивали. Затем хозяин кабинета Гонсуиману успокоил: "Больше он вас не побеспокоит. Преступный элемент лет на 10-12 загремит. Вам, как многодетным, отдельное жильё должны дать. Требуйте квартиру". Но Ёся и Вика были слишкомintelligentными, чтобы права окачать. Жаль, что не милая девушка там поселилась, гнула я свою линию. В кабинет вошла секретарша с подносом. Мы могли бы с ней подружиться, согласилась Макеева. Леся, открой окно. Ольга Ильинична, вы не у себя на верхнем этаже, а на первом, напомнила помощница. И решиток нет. Распахни окно, потом займись делами, приказала Макеева и потёрла лоб. Секретарша живо выполнила указание и умчалась. Терпеть не могу железные прутья, фыркнула хозяйка. создаётся ощущение тюремного заключения. Обычно я сижу на последнем этаже. Да там сейчас ремонт, поэтому я временно здесь устроилась. Вы правы, наверное, присутствие одногодки или кого-то чуть-чуть старше могло бы мне понравиться. А вдруг нет? Девочки разные попадаются, некоторые просто неприятные особы. Голову оторвать хочется, так она ноет. А у меня вот-вот совещание начнётся, не отдохну перед ним. Я правильно поняла намёк и встала. Спасибо. Простите за отнятое у вас время. Ольга расцвела самой радостной улыбкой. Ну что вы, доставили мне приятные минуты. Я окунулась в прошлое, в счастливую жизнь с Йосией и Викой. Это вам спасибо. Леся, проводи гостью. Едва мы с помощницей вышли в коридор, как из кабинета донеслось характерное копыскивание. Макеева спешила с кем-то связаться по телефону. Я быстро окинула взглядом коридор, увидела на соседней створке табличку для девочек лапочек и постаралась изобразить смущение. Леся, разрешите посетить ваш туалет. Пользуйтесь на здоровье, не торопитесь, улыбнулась секретарша. Здесь никого, кроме начальницы, и нас нет. На время ремонта офиса на седьмом этаже тут епархия госпожи Макеевой. Под дверью ждать не стану, буду на ресепшн. Туалетная бумага, мыло, Там всё есть.